Теперь уже осталось совсем немного. Раз в неделю я ходил в консульство. Некоторое время мы жили в гостинице. У нас еще были деньги после продажи машины, и я их тратил. Я хотел, чтобы у Элен было теперь все. Мы нашли врача, который помог достать нужное лекарство. Мы ходили с ней даже в казино. Для этой цели я брал на прокат в одном заведении смокинг. У Элен сохранилось еще то платье из Парижа. Я купил ей пару золотистых туфель. «Прежние я забыл в Марселе. Вы бывали в казино?» «К сожалению, да», — сказал я. «Я был там вчера вечером. То была ошибка». «Я хотел, чтобы она приняла участие в игре», — сказал Шварц. «И она выигрывала. Непонятное продолжалось. Она, не глядя, бросала фишки на поле, и ее номера выигрывали. В этот последний период почти исчезла реальность. Казалось, будто вернулась опять та пора в маленьком замке». Мы уже почти не притворялись, но тут у меня впервые появилось чувство, что она полностью принадлежит мне. И в то же время с каждым днем она все больше ускользала от меня к своему, самому неуловимому любовнику. Она еще не сдалась, но уже не боролась. Были долгие мучительные ночи, когда она плакала, но вслед за тем вновь наступали сладостные, почти неземные минуты, в которых отчаяние, мудрость и любовь, уже не неограниченные телесной оболочкой, возвышались вдруг до неслыханной силы, и я не смел пошевелиться, поглощенный ими. «Мой любимый», — сказала она мне однажды ночью, и то был единственный раз, когда она заговорила об этом. «Благословенной страны, которой ты жаждешь, мы никогда не достигнем вместе». Под вечер я отвез ее к доктору, «Теперь вдруг, мгновенно, как удар молнии, я почувствовал яростный протест, который почти лишил меня рассудка. Я не мог, не в силах был удержать то, что я любил». «Элен», — сказал я сдавленным голосом. «Что же, наконец, это?» Она не ответила. Потом покачала головой, улыбнулась. «Мы сделали все, что могли. И это не так уж мало». Потом наступил день, Когда в консульстве мне сказали, что невероятное свершилось, для нас поступили две визы. Хмельное настроение случайного знакомства сделало то, чего мы не могли добиться, несмотря на мольбы, несмотря на всю нашу нужду. Я засмеялся. Это была истерика. Впрочем, если умеешь смеяться, в нынешнем мире можно найти много смешного. Как вы думаете? В конце концов, смеяться перестаешь. «Самое замечательное, что мы немало смеялись в последние дни», — сказал Шварц. «Мы были в гавани, никуда не попадали ветры». Так, по крайней мере, казалось. Горечь ушла, не было уже и слез, а печаль стала такой прозрачной, что ее порой нельзя было отличить от иронически тоскливого оживления. Мы переехали в маленькую квартиру. С совершенно непонятным ослеплением Я по-прежнему преследовал одну и ту же цель – уехать в Америку. Пароходов долго не было, пока наконец не появился один. Я продал последний рисунок Дега и купил два билета. Я был счастлив. Я думал, мы спасены, несмотря ни на что. вопреки всем врачам, должно же было произойти еще одно чудо. Отплытие отложили на несколько дней. Позавчера я снова пошел в контору пароходства. Мне сказали, что корабль отойдет сегодня. Я объявил об этом Лен и вышел из дому, чтобы еще кое-что купить. Когда я вернулся, она была мертва. Все зеркала в комнате были разбиты. Ее вечернее платье валялось, разорванное на полу. Она лежала тут же. Не в кровати, а на полу. Сначала мне пришло в голову, что ее убили во время грабежа. Потом я подумал, что это дело рук агентов гестапо. Но ведь они искали меня, а не ее. Когда же я увидел, что ничего, кроме платья и зеркал, не повреждено, то все понял. Я вспомнил про ампулу с ядом, которую дал ей. Она говорила мне, что потеряла ее. Я стоял и смотрел на нее. Потом бросился искать. «Хоть какое-нибудь письмо. Его не было. Не было ничего. Она ушла без единого слова. Вы понимаете это?» «Да», — сказал я. «Вы понимаете?» «Да», — повторил я. «Что же она еще должна была написать вам?» «Что-нибудь? Почему?» «Или...» Он замолчал. Наверное, он думал о последних словах, о последних любовных клятвах, о том, что он мог бы взять с собой в свое одиночество. Он сумел расстаться с многими предрассудками, только, видимо, не с этим. «Она никогда не смогла бы остановиться, если бы начала писать вам», — сказал я. «Тем, что она вам ничего не написала, она сказала вам больше любых слов». Он помолчал, видимо, раздумывая над этим. «Видели вы объявление в бюро путешествий?» – прошептал он наконец. «Отплытие отложено на один день». «Может быть, она прожила бы еще один день, если бы знала?» «Нет». «Она не хотела ехать со мной?» «Потому она и сделала это». Я покачал головой. «Она больше не могла вынести боли, господин Шварц», – сказал я осторожно. «Не думаю», – возразил он. Почему она сделала это именно за день до отъезда? Или она думала, что ее, как больную, не впустят в Америку? «Почему вы не хотите предоставить умирающему человеку самому решить, когда жизнь для него становится невыносимой?» — сказал я. «Это минимум, что от нас требуется». Он смотрел на меня и молчал. «Она держалась до последнего», — продолжал я. «Ради вас. Неужели вы этого не видите?» Только ради вас!» Когда она поняла, что вы спасены, она ушла. «А если бы я не был таким слепым? Если бы я не стремился в Америку?» «Господин Шварц», — сказал я, «все это не остановило бы болезнь». Он сделал какое-то странное движение головой. «Она ушла!» — прошептал он. «И вдруг стало так...» Словно ее никогда не было. Я видел ее. Там нет ответа. Что я сделал? Убил ли я ее? Или я сделал ее счастливой? Любила ли она меня? Или я был для нее только костылем, на который она опиралась, если это ей подходило? Ответа нет. А вам он обязательно нужен? Нет, сказал он вдруг тихо. Простите. «Наверное, нет. Его и нет, и никогда не будет иного ответа, чем тот, который вы даете сами себе». «Я рассказал вам все, потому что я хотел знать», – прошептал он. «Что это было? Пустое, бессмысленное бытие, жизнь бесполезного человека, рогоносца и убийцы?» «Этого я не знаю», – сказал я. «Но если хотите, это в то же время была жизнь человека», который любил, и если это вам так важно, в некотором смысле это была жизнь святого. Но что значит теперь все слова? Это было. Разве этого недостаточно? Это было. Но есть ли оно еще? Оно есть, пока существуете вы. «Только мы его еще и удерживаем», прошептал Шварц. «Вы и я. Больше никто». Он уставился на меня. «Не забывайте этого. Должен же кто-то его удержать. Оно не должно исчезнуть. Настолько двое. Во мне оно не удержится. А умереть оно не должно. Оно должно жить дальше, внутри вас». Хоть я и скептик, при этих словах меня охватило странное чувство. «Чего хотел этот человек?» «Вместе со своим паспортом передать мне свое прошлое? Может быть, он уже решил умереть?» «Почему это умрет вас?» — спросил я. «Вы должны жить, господин Шварц». «Я не лишу себя жизни», — спокойно ответил Шварц. «Нет. С тех пор, как я увидел красавчика, я решил, что не смею убивать себя, пока он жив. Но моя память неизбежно попытается...» разрушить воспоминания. Она будет перемалывать его, умолять, искажать, пока не приспособит к дальнейшему существованию, чтобы воспоминание перестало быть опасным. Уже через несколько недель я не смог бы рассказать вам то, что рассказал сегодня, потому-то я и хотел, чтобы вы выслушали меня. У вас оно останется нетронутым, потому что оно не опасно для вас. «А где-нибудь оно должно остаться», — сказал он вдруг с отчаянием. «В ком-нибудь. Таким, каким оно было. Пусть даже недолго». Он вынул из кармана два паспорта и положил передо мной. «Здесь и паспорты Лен. Билет вы уже взяли. Теперь у вас есть и американская виза. На двоих». Он слабо усмехнулся и замолчал. Я, не отрываясь, смотрел на паспорта. «Они в самом деле больше вам не нужны?» — спросил я с усилием. «Дайте мне взамен этих свой», — сказал он. «Он мне понадобится на один-два дня, чтобы только добраться до границы». Я посмотрел на него. «В иностранном легионе», — пояснил он, — «не спрашивают о паспортах, как вы знаете». Иммигрантов там принимают, и пока еще есть на свете такие люди, как тот красавчик-нацист, было бы преступлением самому лишать себя жизни, которую можно отдать борьбе против этих варваров».